Глава 33 Грязь Не верьте образу обманчиво безобидных детенышей Нави. Они столь же жестоки к людям, как и их взрослые сородичи. Пока вы умиляетесь маленькому лешему или дриковаку, в этот самый момент вас уже мысленно расчленили, проглотили и переварили. А от желания до его исполнения у нечисти редко проходит много времени. Книга почтарей. Лес впереди стал реже, а потом впереди блеснула и водная гладь. Олег вывел свой небольшой отряд к Волге, и теперь, чтобы уйти от погони, им только и оставалось, что добраться до лодки. «Подождите!» – твердята резко остановился. Насте сначала показалось, что у того все-таки сбилось дыхание. Глупая надежда, конечно, учитывая, что почтари периодически и не такие забеги устраивают. Но девочка ничего не могла с собой поделать. Увы, для нее, как выяснилось, у Чернобородова была более веская причина. «Не будем забирать лодку!» Твердята засунул руку между спиной и рюкзаком и вытащил оттуда что-то, на первый взгляд, бесформенное и потемневшее. Потом начал ловко это разворачивать, представляя взором Олега и Насти знакомые формы и линии. «Лодка из скрепленных друг с другом сразу нескольких бычьих пузырей, как те спасательные», — догадалась ведунья. «И ведь она достаточно большая, чтобы мы смогли уместиться на ней все разом!» Чернобородый тем временем развернул свою секретную разработку, над которой они со старым Мокши тщательно корпели целый год и в итоге добили желаемого результата. Твердяте не очень хотелось делиться информацией о своем изобретении. Вернее, об изобретении Мокши, о котором тот благоразумно согласился помалкивать за скромную плату. Может быть, некоторые, как Олег, и готовы бесплатно раздавать свои открытия, но Твердята предпочитал всегда держать пару сюрпризов в рукаве. Просто на всякий случай. Но сейчас, когда за спиной были такие преследователи, а впереди маячила награда от водяного за спасение сына, в таких обстоятельствах мелочно экономить уже не имело смысла. «Просто еще одна вещь, от которой я сегодня откажусь. Прощай, секрет лодки, прощай, тростниковый кот». Твердято носком сапога прошелся по уголку вытащенного им свертка, где были зашиты выделяющие воздух водоросли, и столкнул мгновенно надувшуюся лодку на воду. «Только аккуратнее, не проткните ее», — предупредил он Олега и Настю. «У меня, конечно, есть заплатки, но порой они не помогают». Проткнуть бычий пузырь, вымоченный в желчь упыря, да это разве что булатным кинжалом получится сделать». Хмыкнул в ответ Олег, моментально оценивший надувную лодку и без какой-либо опаски прошедший поближе к носу. Твердята дождался, пока мимо него пройдет Настя, и, оттолкнув лодку от берега, ловко запрыгнул, качнув их суденышко, и занял свое место на корме. Прибрежное течение тут же подхватило их, свежий ветер, которого так не хватало в лесу, задул прямо в лицо, и оказавшаяся между двух почтарей девочка наконец-то смогла расслабиться. Теперь она ясно чувствовала, что их ночное приключение подходит к концу. «Стоп, но как мы грести будем? Весла же в старой лодке остались!» Настя неожиданно встрепенулась, однако ее опасения оказались совершенно напрасными. Именно в этот момент их плавательное средство попало в идущий от берега поток, появившийся то ли от мощного подводного источника, то ли из-за рельефа дна, то ли и вовсе из-за влияния НАВИ. Как бы там ни было, оба почтаря словно только этого и ждали. Они в мгновение ока выхватили из своих рюкзаков складные весла, разложили их и мощными синхронными грибками начали разгонять лодку в сторону середины реки. «Странно!» Стоило им преодолеть половину пути, как твердята перестал грести и начал тревожно крутить головой по сторонам. «Обычно к этому моменту Нафь уже пытается тебя обмануть, а тут ни один берег словно не поменялся». «Олег, думаешь, это какая-то новая хитрость?» «Думаю, это знак того, что Нафь оценила наше решение спасти малыша». Почтарь указал на лежащий рядом с ним сверток, где тревожно сопел маленький водяной. «Да он же скорее хрипит, а не сопит во сне!» Неожиданно поняла Настя, уже успевшая запомнить некоторые привычки водяненыша, пока носила его на руках по лесу. «А с ним точно все в порядке?» — осторожно уточнила девочка, подбираясь поближе к коллегу и их добыче. Он как будто посинел, а водяные могут болеть? «Болеть?» — тут же растерянно переспросил твердята. Он уже успел себе нафантазировать, какую награду попросит за спасение детеныша водяного, а тут такое. А если тот вообще умрет? Да после такого их троицу вся нечисть пригранича будет сосвету сживать. И всем будет абсолютно наплевать, что на самом деле все было совсем иначе. «Он просто голодный, перестает дышать и готовится впасть в анабиоз. Для нечисти это обычное дело». Олег быстро скосил взгляд на водененыша, а потом сделал несколько мощных грибков, удерживая их плод посреди реки. «То есть все нормально?» – осторожно уточнила Настя. И именно этот момент маленький жабеныш выбрал, чтобы хрюкнуть, а потом плюнуть целым ворохом ярко-зеленых соплей в склонившуюся к нему девочку. «Фу, какая гадость!» Настя тут же отпрянула назад, опасно накренив лодку на правый бок «Аккуратнее!» Твердята тут же придержал девочку, а вот Олег посмотрел на их добычу уже совсем по-другому «Хмм, а... а вот про зеленые сопли у водяных я никогда не слышал» Его голос впервые звучал встревоженно «Возможно, колдун не рассчитал свои силы, когда усыплял его и отключил не только сознание, но и иммунную систему» «Вот он и подхватил какую-то заразу» «Но мы сможем его вылечить?» – спросила Настя, моментально забыв об окончательно испорченной одежде. «Кстати, уже второй комплект за день, если вспомнить то, что пострадало в луже». «Ты сможешь». Олег поднял сверток с уже отчетливо хрипящим водененышем и передал девочке. «Как?» «Не понимаешь?» – почтарь тяжело вздохнул. «Вспоминай, почему нечисть нападает на людей. Не только же потому, что так сильно нас не любит. Еще они наши жизненные силы вытягивают». «Правильно, и сейчас мы можем помочь нашему вонючке эти силы получить. Наша ствердятая кровь самая обычная, ей разве что с голодом бороться можно. А вот если ты с ним поделишься, да еще призовешь в этот момент силу дождь бога, уверен, тут не только простуду получится вылечить. Может быть, даже от зеленого цвета бедолага сможет избавиться». Настя понимала, что Олег шутит, чтобы подбодрить ее. Но все равно решиться сделать то, о чем ей только что рассказали, было непросто». Всю жизнь она считала нечисть врагом рода человеческого. Врагом, с которым заключили временный мир, но чья суть от этого не изменилась. И лишь сила княжеских ведунов заставляет твари Нави считаться со старым договором. Так Настя думала еще пару дней назад. Но теперь, вроде бы всего ничего, погуляв с Олегом по приграничью, послушав его рассказы да посмотрев, как тут все устроено, она по-другому начала смотреть на взаимоотношения людей и создание Нави памяти девочки невольно всплыл случай с дриковаками. Как она хотела напасть на них, но почтарь остановил ее и просто с ними поболтал. И те пусть и кривили свои жуткие морды, но все равно говорили с ними, говорили с людьми. В общем, нечисть оказалась совсем не такой, как молодая ведунья ее представляла. И теперь, глядя на маленького, с трудом дышащего детеныша водяного, она испытывала лишь жалость и ничего более. «Я сделаю». Девочка потянулась за кинжалом, готовясь рассечь себе ладонь, но почтарь успел ее остановить. «Слишком много не надо, мы же не хотим, чтобы малыш впал в буйство. Просто протяни один палец и сунь ему в рот, дальше он уже все сделает сам». Олег проинструктировал Настю, после чего, приметив проступившую в утреннем тумане березовую рощу, направил в ее сторону лодку. Как он и думал, сохранившие свои очертания берега не были обманом. Навь и вправду не хотела на этот раз мешать им вернуться домой. Необычное, но вполне ожидаемое проявление воли мертвого мира, что всегда заботился о своих детях. Ай! Настя тем временем все-таки решилась и сунула палец в пасть водененыша. Тот мгновение смотрел на девочку своими огромными черными глазами, будто проверяя, точно ли она хочет поступить именно так. А потом не выдержал и приступил к предложенному лакомству. Девочка почувствовала касание чего-то теплого и мягкого. Именно в этот момент она и не смогла удержать вскрик от неожиданности. А потом больше ничего и не было. Никакой боли. Только зеленый малыш начал причмокивать и шевелить щечками, заметно наливая силы с каждой секундой. Да он же обезболил мне палец. И я в итоге даже не поняла, когда он начал сосать кровь. Настя на мгновение даже забыла, что сама и решила покормить маленького водененыша и чуть не выдернула руку из его рта, но в последний момент опомнилась и сдержалась. А недовольство собой, что пропустила эту атаку, сменилось легкой благодарностью за то, что их невольный пассажир решил позаботиться о ней и не делать больно. По крайней мере, девочке очень хотелось думать, что все так и было. Она осторожно присмотрелась к прикрывшему глаза детенышу и слегка пошевелила пальцем. Настя чувствовала, что кожу обволокло мясистым языком, будто бы присоской. «Больно по-прежнему не было. Видимо, природный анестетик малыша работал как надо. Вот только голова почему-то кружится». «Пожалуй, хватит». Олег, завидев, что маленькое ведунья как-то странно прикрыла глаза, решил вмешаться. Хорошо, что он не только контролировал их курс, но и внимательно следил за процессом кормления маленького водяного. Отложив в сторону весло, почтарь потянул руку осоловевшей девочке, мягко пытаясь оторвать ее от зеленомордого пассажира. Но лягушечий язык водяненыша крепко присосался к ее пальцу и не собирался отпускать. Впрочем, Олег прекрасно знал, что нужно делать, если создания «Нави» забывают о приличиях. Быстро вытащив нож, он приставил его к глазу малыша водяного и еще раз повторил свой приказ. «Я сказал, хватит!» «Может быть, палкой разожмем ему пасть, да помажем небо белодонной? Он в раз и отпустит!» Твердята встревожился, как бы после столь резких движений ножом, возможная награда от водяного не уплыла бы из рук ж тут же, словно почувствовав поддержку со стороны чернобородого почтаря, снова напряг уже почти расслабившийся было язык и снова заработал щечками, пытаясь урвать побольше такой сладкой крови. Вот только он не учел, с кем свела его судьба. Олег и не подумал слушать своего товарища. Увидев, что маленький водяной ослушался его, а Настя уже начала бледнеть, он просто сделал то, что обещал. Кинжал прошел сквозь выпуклый глаз, который моментально растекся лужицей, прошил соединительную ткань, а потом коснулся тайной мышцы, о которой как-то рассказывал Бокша. Один укол, и челюсть водененыша отвисла, а язык паник обессиленной змеей, с кончика которой стекали капли яркой красной крови. Настя к этому моменту, уже полностью закрыв глаза, все же потеряла сознание, а почтарь бережно уложил ее на тугую поверхность надувной лодки. Это было первое предупреждение. Олег внимательно посмотрел на единственный оставшийся глаз будущего хозяина болот, который начал дрожать от ужаса и изо всех сил пытался вжаться в край лодки. Еще раз нарушишь уговор, и это будет последнее, что ты сделаешь в своей жизни. Утратив интерес к маленькому водяному, Олег снова вернулся к веслу. Твердята все это время усиленно делал вид, что его здесь нет. И ведь он помнил, как трепетно Локов относился к жизням тех, кто ему доверился. Как следил за тем, чтобы каждый, кто дал ему слово, не нарушил его. Помнил и все равно вылез со своим предложением фактически рискнуть жизнью девочки ради награды. «Дурацкая привычка!» – выругался про себя чернобородый. «Ведь сколько раз уже так ошибался? Нельзя мерить других по себе!» Кто-то слаб, кто-то готов творить глупости из-за своих принципов. И это всегда надо учитывать, если хочешь добиться своего. Впрочем, принципы Локова не так уж и плохи. Тот же маленький Водяной не обиделся, а только проникся его силой и решимостью. А еще, если когда-нибудь я сам попаду в беду, то предпочту, чтобы рядом оказался именно этот странный, такой не похожий на всех остальных человек. «Что со мной было?» Через пару минут, когда до берега оставалось уже совсем немного, в себя пришла Настя. «И что с мелким? Его глаз? Его нет? На нас кто-то напал!» Девочка вскочила на ноги, качнув флотку и грозно оглядываясь по сторонам. В Нави она себя сдерживала, но сейчас, словно почувствовав дух родного берега, Настя выплеснула наружу всю скопившуюся внутри энергию. И даже недавний обморок ей особо не помешал. «Малыш не хотел останавливаться. Пришлось привести ему аргумент, что за нарушение уговора придется отвечать», — рубленными фразами ответил Олег. Из-за короткого весла ему приходилось вкладывать в каждый рывок, что делала их лодка, гораздо больше силы, чем обычно. Вот только даже несмотря на это, почтарь заметил жалость в глазах девочки и не удержался от небольшого продолжения. «Новый глаз у него за пару дней вырастет. Это ж простая вода». А вот то, что за свои слова нужно отвечать, ему даже в таком возрасте не помешает запомнить. Возможно, когда-нибудь в будущем это поможет ему и его болоту избежать крупных неприятностей. Вообще-то он ничего и не обещал. Настя смутилась, но все равно не удержалась от того, чтобы не возразить своему спутнику. Гребущий за ее спиной твердято аж хрюкнул, добавив что-то о том, что некоторые совсем не ценят спасенные жизни. И это еще больше раззадорило девочку». «И меня спасать уже не просила, сама бы справилась». Настя не понимала, зачем все это говорить, но обидные слова будто сами рвались наружу. «Значит так». Олег прекратил грести, кивнув твердяти, чтобы тот уже сам довел лодку до берега. «Твой детеныш не животное и не идиот. У него есть мозги, и пусть он еще не умеет говорить, но все слышит и понимает. Так что он слышал и мое предложение, и твое согласие». Испив твою кровь, он действием принял условия сделки, но слишком быстро опьянел. Почувствовал новую силу и решил, что если взять немного больше, то ничего страшного не произойдет. Так вот это не так. Либо ты соблюдаешь договор, либо нет, и третьего не дано. Настя невольно сглотнула от этой тихой, но весьма проникновенной речи. А водененыш опять тревожно заморгал единственным глазом. Олег же тем временем продолжал. «Что же касается тебя, то ты передала мне ответственность за свою жизнь в тот момент, когда собралась со мной в этот поход. И теперь, до того, как мы снова ступим на наш берег, ты можешь говорить что угодно, но это не изменить». «Это из-за того, что я еще маленькая?» На глазах девочки навернулись слезы, но Олег неожиданно лишь больше разъярился. «Ты что, меня не слушала? Да плевать мне на твой возраст! Ты можешь быть хоть столетней ведьмой, хоть распутной беспреданницей, мне все равно!» «Я знал, что ты не можешь выжить в Нави, но взял тебя с собой. Это мое решение. Я отвечаю за него и, соответственно, за тебя. Вот и все. Понимаешь?» «Понимаю». Слезы на лице Насти неожиданно сменились широкой улыбкой. Притом девочка сама не смогла бы объяснить, с чего это она так обрадовалась. Ведь не в том же было дело, что кто-то впервые прямо сказал, будто воспринимает ее не как ребенка, а как личность. Ах, тогда бери этого зеленопуза». Олег выдохнул и кивком указал девочке на маленького водяного. «И выбирайся на берег. Только не забудь окунуться с головой, чтобы смыть с себя все частицы Нави. Вроде бы преследовать нас тут некому, но лучше до встречи с водяным папой не привлекать лишнего внимания». И подавая пример, почтарь первым прыгнул в воду, предварительно, правда, щелкнув по ладанке с искрой. Следом за ним отправилась Настя. Девочка неожиданно испугалась, что маленький водяной может выскользнуть из рук и сбежать, Но тот лишь покрепче вцепился в ее жилет, словно опасаясь, что снова останется один. «Пара минут, сейчас лодку соберу!» Твердято деловито подтащил свое сокровище к берегу и, со свистом спустив воздух, принялся бережно его сворачивать. «Не торопись!» – кивнул ему Олег. «Раз уж мы вернулись, я как раз хотел вам рассказать о том, что заметил в той ловушке у болота». И почтарь в двух словах поведал о своих открытиях. О том, что использовались его ингредиенты и что с похищением почти наверняка связан сотник. «Не поверят!» — яростно тряхнул головой твердята, даже отложив в сторону ставшую плоской и какой-то немного жалкой лодку. «Даже с твоей репутацией одного рассказа будет мало, чтобы тебе позволили ударить в колокол. А без этого сотник даже отвечать ничего не будет на твои обвинения». «Почему же ответит, попытавшись убить меня?» Усмехнулся в ответ Олег, а потом резко уставился прямо в глаза твердяти. «А ты? Ты веришь мне без доказательств? Готов встать справа от меня?» «Готов!» Удивив даже самого себя, резко выпалил чернобородый почтарь. Правда, уже через мгновение он смутился, задумавшись, к чему могут привести такие обещания. Но Олег уже услышал то, что хотел. «Я все понимаю!» Он еле слышно усмехнулся. «Но все равно рад, что хотя бы в глубине души ты веришь в то, что правда за нами». «Может быть, и толстого Яна поспрашиваем?» Твердята попробовал перевести тему разговора. «Если он передавал все князю, то наверняка найдутся бумаги...» «Которые те, кто не хочет верить, все равно проигнорируют», — покачал головой Олег. «А вот Юрий, наоборот, будет рад нашему появлению и тому, что можно будет избавиться от возможной головной боли». Ну или будет рад, когда колдун переберется снова на этот берег и доложит, кто похитил его приманку. В общем, наш единственный верный шанс вывести его на чистую воду – это добраться до водяного. «Тогда вперед!» – Настя тряхнула своей длинной косой. Несмотря на бессонную ночь, спать девочке совсем не хотелось. «Да, только одно дело еще осталось». Олег придержал маленькую ведунью и повернулся к твердяте. «Брат-почтарь, хотел сказать, что если бы не твоя лодка, то, возможно, сегодня утром ни один из нас не вернулся бы с того берега. Так что в знак благодарности я откажусь от своей доли награды, что посулит нам водяной. Мне хватит лишь его ответов на мои вопросы. И Настя от своей тоже откажется. Так что начинай думать, что попросишь от болотного владыки за спасение сына». Девочка тут же посмотрела на Твердяту и успела заметить, как тот нервно выдохнул, видимо, осознав, что награда за целого водененыша будет выше, чем за треть. С одной стороны, Малова оценила поступок своего спутника. Твердята на самом деле им всем помог. Олег, впрочем, тоже, но он сам решил, что ему не нужна дополнительная награда. А она сама... Да, какое-то время от нее не было никакой пользы. «Но кто выходил того же самого Мелкого в лодке, когда он чуть не помер с голоду? Разве это справедливо? Почему ее опять не спросили?» Настя уже невольно начала надувать губы, как Олег наклонился к ней и быстро прошептал на ухо. «Ты тоже молодец, так что за пролитую ради общего дела кровь прощаю тебе тот золотой, что ты мне была должна». «Но...» Немного растерялась Настя, даже не придумав, что можно возразить в такой ситуации – «И, кстати, теперь можешь всем говорить, что за твою кровь готовы платить золотом. Будет чистая правда!» Почтарь хохотнул, а девочка поняла, что тоже невольно расплывается в глупой улыбке.